Глава 5. «Я же просила Делушко, чтобы его слуги не являлись в мой дом без спроса», произнесла леди. «Неужели старые договоренности более ничего не стоят?» Влада удрученно покачала головой и подняла ладони на уровень груди. Сложила вместе безымянные, средние и указательные пальцы, изобразив что-то вроде решетки. Ертих и Акабо спохнули и… рухнули, словно подкушенные. Магия леди связала их с прочностью корабельных канатов. Несчастные маги-еретики лишь моргали да негромко мычали, не в силах пошевелить даже мизинцем. Влада, уже потеряв к побежденным интерес, неторопливо повернулась к вампиру. И ее суровый взгляд не сулил тому ничего хорошего. «Леди, стойте!» — Герент выставил перед собой руки. «Я вам не враг! Вы знаете меня! Я прибыл вместе с Парацельсом!» С Парацельсом прибыла милая эльфийская девушка. Влада вновь сложила пальцы в решетку. «С ней вы схожи разве что длиной ушей. Хотя и лица у вас подозрительно схожи. Кстати, это ее комната. Где она? Что вы с ней сделали?» «Леди, выслушайте меня, пожалуйста!» Геренд решил не скрываться перед волшебницей, как на духу выложил историю его встречи с архимагом. Про то, как тот напился, перепутал заклинания, и в итоге на одну прекрасную деву в мире стало больше, а на одного вампира меньше. Леди слушала, не перебивая. Ни одна эмоция не исказила ее безукоризненное лицо. Лишь в том месте, где Парацельс превратил Геренда в женщину, она позволила себе чуть приподнять бровь. Необычная история. произнесла Влада, когда вампир закончил. Лицо ее оставалось полностью безразличным к происходящему и одновременно бредовое. — Я не лгу вам, леди! — спокойно произнес Гиринд. Он не боялся сражения, но зачем доводить до того? Тем более данная женщина не безразлична парцу. Спросите у Парацельса, он подтвердит мои слова. — Спрошу, — пообещала Влада. а вы пока поспите». Вампир почувствовал, как невидимые, но прочные канаты стягивают его по рукам и ногам, а сознание проваливается куда-то в темноту. Похоже, он слишком недооценил магию рода душепиец. Он попытался рвануться, разорвать путы, но ему не хватило скорости. Совсем чуть-чуть. Чарльз стремительно опутали его мозг, погружая в сладкий морок. В тот же миг невидимые руки подхватили бесчувственного Геренда и уложили его в кровать. Влада, уже словно забыв о вампире, подошла к большому настенному зеркалу и поводила перед ним ладонью. Комната, отражаемая в стеклянной поверхности, начала медленно искажаться, словно в кривом зеркале. Иертих и акабас следили за этим с широко распахнутыми глазами. Вскоре зеркало отражало не изысканную комнату в стиле ампир, а темное помещение с каменными стенами из грубо обработанного камня. Несколько факелов в держателях освещали три неподвижных тела в широкой луже крови на полу, Около мертвецов стоял жуткого вида человек с посохом и острым зазубренным ножом в руках. На его лице, неприметном, незапоминающемся, выделялись серые глубоко посаженные глаза. Прямые цвета вороного крыла волосы достигали плеч и поддерживались темной лентой, пересекающей лоб. Его одежда выглядела довольно просто — матерчатый фиолетовый плащ с воротником, опускающимся до середины груди, черные шелковые штаны и сапоги с высоким голенищем. На шее у него висел металлический амулет, формой, похожей на серебряную слезу. «Я вам покажу безлимитный тариф!» — рычал он, размахивая кинжалом. Брызги крови долетали до стены потолка. «Я вам вашу суперскидку так глубоко в задницу вобью, что сам бог император не достанет. Быстро вернули мне связь маги-операторы несчастные. И что без переплаты юридической казуистики?» Трупы сохраняли небывалое хладнокровие и молчание перед лицом столь серьезной угрозы, даже не шевелились. «Доброй ночи, жрец Врааль!» — ровно произнесла леди, даже не поведя глазом. Человек с ножом повернулся в их сторону и раздвинул окровавленные губы в жуткой улыбке. «Взаимно, леди!» Голос у него оказался высоким, даже мелодичным и очень приятным на слух. «Вы по какому делу? Я тут, правда, немного занят. Провожу реформу доступной связи для населения. Делушко не против?» – я спрашивал. «Я не оторвала вас ни от чего важного?» – вежливо спросила леди, демонстрируя отменное воспитание. «У нас вообще-то совещание». ворчливо произнес Враль: «Как раз с братьями-жрецами решаем, кого следующим приносить в жертву. Троих уже принесли, осталось еще несколько». «Хм, леди, мне кажется, или вы сегодня какая-то бледная? В смысле, бледнее, чем обычно? Это я вас так испугал? Или дело в Белом Мареве, окутавшем город? Сегодня он буйствовал сильнее обычного». «Нет-нет, что вы!» Леди достала из шкафа зеркальце и напряженно вгляделась в него, поправила сбившуюся повязку. «Просто мне сегодня сказали, что мое лицо, как отшлифованный алмаз, теперь не знаю, радоваться или топиться». «Человек, сказавший такое, ничего не понимает в комплиментах», — заявил Враль. Да, ваше лицо как алмаз, но алмаз во оправе из черного ореола ваших прямых, как сталь шелковых волос. У леди задергалось века. И это еще не все, бодро продолжил жрец. Его голос излучал оптимизм. И я сейчас про ваш стан прямой как кол что-нибудь заверну. В умении говорить женщинам комплименты Ураль не уступал самому Парацельсу. «Воистину великие подобны во всем». «Пощады!» — слабо произнесла Влада. «Жрец, мне срочно надо задать вам пару вопросов. После этого делайте ваш комплимент, я с чистой совестью пойду топиться». «Ради вас, хоть и в бездну!» — согласился Враль. «Я слушаю. Вам знакомы эти люди?» Леди посторонилась, открывая взгляду жреца обоих охотников за архимагом. «О!» — воскликнул Враль. «Иртихналп, Акабас, Акабылу? Мои верные помощники, конечно же, я их знаю». «Тогда второй вопрос», — продолжила леди. «Зачем они тайком пробрались в мой дом, приняв обличие служанок?» «А вот это надо уже спросить у них», — ответил Враль. «Иртих и Акабас вместе с некрокрабами были посланы в ваши края с важной миссией – поймать беглого архимага, но не припоминаю, чтобы я приказывал им беспокоить вас!» Влада щелкнула пальцами, и невидимые путы спали с Иртиха и Акабаса. Охотники за архимагом поднялись на ноги лишь для того, чтобы через секунду рухнуть на колени. повелитель. Что, повелитель? Почему вы потревожили леди Владиславу и почему я до сих пор не вижу Архимага, Парадельца, Фарингейта связанным? Советую поторопиться с объяснениями. А то мне как раз не хватает двух человек для завтрашнего жертвоприношения. Враль задумчиво провел языком по окровавленному кончику ножа, не сводя жуткого взгляда с еретиков. Повелитель! — воскликнул Иртих. — Как вы и приказывали, мы выследили архимага, но он оказался намного сильнее, чем ожидалось. Он одним лишь своим дьявольским перега... Э, дыханием расправился с мертвяками-тюремщиками Акабаса. — Что за жалкие оправдания! — скривился Врааль. — Парацельс, старый, выживший из ума хрыч, пускай и очень сильный. Или ты хочешь сказать, что слухи о его величии и гениальности правда? Повелитель, я говорю лишь то, что видел. Мы очень недооценили Архимага. Очень. Да я тебя, Враль замахнулся ножом. Иртих вскрикнул и закрыл голову руками. "Стойте!" воскликнула Влада. "Враль, не спешите. Почему?" «Я покараю эту жалкую, бесполезную тварь!» – лютовал Врааль. Неудачи последних дней сильно вывели его из себя. «Пусть не надеется, что меня остановит расстояние!» Во-первых, он не врет. Архимаг действительно не так прост, как кажется, и слухи о нем во многом правдивы. «Во-вторых, в этой комнате новые обои, и я не хочу, чтобы вы их запачкали... чем-нибудь красным. Оно плохо гармонирует с золотым». «Правда?» — Врааль замер, так и не опустив руку с ножом. «Ну, Но сами представьте, красное и золотое, на мой взгляд, слишком банально и вульгарно». «Нет, я про Архимага». «А, да, все-таки есть». Можете мне верить, как-никак я его бывшая жена. Парацельс иногда может казаться простаком, но иногда он проявляет смекалку и сообразительность, несвойственную иным мудрецам». «Что ж», — жрец разочарованно вздохнул, «в таком случае виноват скорее я, чем мои помощники». «Значит, наказания не будет?» — обрадовался Акабас. «Будет», — улыбнулся Враль, — «будет обязательно, это традиция, но себя я наказать не могу, поэтому придется проучить вас, неудачники». «Леди Влада, говорите, они замаскировались под ваших служанок?» «Именно», — подтвердила леди. «Пусть побудут ими еще немного». Жрец взмахнул рукой, Иртих и, и Акабос, на секунду утонув в ярких вспышках, снова превратились в служанок, в образе которых мыли Геренда. «Повелитель? Нет!» Они в ужасе уставились друг на друга. «Пока выполняйте работу горничных леди Владиславы. Через день, так и быть, расколдую. Может быть!» Щедро разрешил Врааль. «Если бы вы поставили меня в известность о ваших планах...» то ваши помощники легко поймали бы архимага, — заметила Влада. Я даже не знала о том, какой бедлам сейчас происходит в подземелье. Я не хотела вас беспокоить, леди, — жрец развел руками. Ведь сегодня один из тех дней, так? И если вы потеряете над собой контроль, то вполне можете убить как архимага, так и моих слуг. «В последние два раза я не сорвалась», — сказала леди. Ее обычное хладнокровие изменило ей. Скулы едва заметно напряглись, а через безукоризненный лоб пролегла вертикальная морщинка. «Не сорвусь и сейчас». «И все же я бы предпочел избежать риска». «Ладно, не будем об этом. Леди Архимаг сейчас у вас, так?» «Именно. Что ж это все упрощает?» Враль отшвырнул нож и поднял над головой посох с красным обсидиановым шаром на конце. Алый кристалл на балдашник ярко сверкнул. «Вы позволите воспользоваться вашим зеркалом?» «Разумеется, жрец». Враль сделал несколько шагов вперед и прошел прямо сквозь стеклянную поверхность. «Итак, где же наш великий и ужасный архимаг?» Великий и ужасный Архимаг спал в кровати, свернувшись с калачиком и прижав к себе огромную подушку. Иногда он мял ее пальцами, причмокивал губами и приговаривал «Какие большие! Мягкие!». Рядом на столике заботливые слуги поставили банку с рассолом и граненый стакан. «Архимаг!» Врааль скривил губы в презрительной усмешке, однако в глазах его виднелось облегчение. «Волшебник, растрачивающий свой талант и дар на создание сомнительных зелий, как же это отвратительно! Но ничего, я дам ему шанс послужить поистине великой цели!» Жрец притронулся к шее Архимага обсидиановым шаром на конце посоха. В том месте, где красный камень коснулся кожи, проступили черные линии, сложившиеся в символ, похожий на восьмиконечную звезду хаоса. Вот и все. Враль убрал посох, и символ тут же исчез, словно впитался куда-то под кожу. Добро пожаловать в число избранных, Архимаг! «Теперь вы снова под моим контролем, как тогда в черной спице, и я уж постараюсь, чтобы уже в этот раз заклинание не прекратило свою работу». «Что с ним будет?» – спросила леди Влада черным силуэтом, замершая в дверном проеме. «До тех пор, пока не пожелаю ничего», – сообщил жрец. но когда придет время, он примет участие в величайшем событии своей жизни. Мне бы хотелось, чтобы Архимаг присоединился к нам по доброй воле, и я уже знаю, как сделать это. Жрец довольно расхохотался. «Каким образом?» — тихонько спросила Влада. В уголке ее глаза, не скрытого повязкой, на короткий миг что-то блеснуло. «Увы, леди!» Враль, не оборачиваясь, покачал головой. «Это секрет. Могу лишь дать один намек. И я предложу ему то же самое, чем подкупил вас и леди Беатрису, то ради чего даже самые чистые сердцем и светлые люди отказываются от своих идеалов и идут на службу тьме».